Глава 5. Развитие. Агентство, фриланс или агентство? В своём развитии многие копирайтеры проходят три этапа: работу на агентство, самостоятельную работу и создание собственного агентства. У каждого из этих этапов есть свои плюсы и минусы. Давайте посмотрим на них подробнее. Работа на агентство Многие агентства, работающие с крупными заказчиками, прибегают к найму копирайтеров на удалёнке для создания текстов и ведения соцсетей. Поэтому один из самых простых способов найти себе работу, если вы не готовы работать на себя, это сотрудничество с одним или несколькими агентствами. Преимущество: вы получаете гарантированный объём работы, а значит и гарантированный объём денег в месяц. Не редко этот формат становится даже похож чем-то на обычную офисную работу, только со всеми бонусами удалённого графика. Татьяна Хейн, штатный копирайтер агентства Everyfun Personal, говорит следующее: "Я себя правильно подавать как копирайтера не умею, и искать клиентов не умею тоже. А если нахожу, то промахиваюсь с ценой. Поэтому разделение труда, как мне кажется, хорошая штука". Она позволяет взаимодействовать людям с разными умениями и наклонностями. Я умею придумывать, структурировать, учить и писать, но не умею и не люблю искать клиентов для себя. Поэтому это делает тот, кто умеет искать клиентов и общаться с ними, но не любит писать. Мне легче поделиться заработком с профессионалом в агентстве, чем найти, договориться, назначить цену, а потом ещё и процесс контролировать. Недостатки Часто в таком формате у вас нет прямой коммуникации с заказчиком, а представитель агентства может передать задание в искажённом виде или с недостатком входящей информации. Это усложняет работу и, конечно же, влияет на финальный продукт. В конечном итоге велика вероятность сыграть в испорченный телефон. Рассказывает копирайтер Инна Никитина. В прошлом году я писала тексты для соцсетей FMCG бренда напитки Я сотрудничала с агентством, это был их клиент, поэтому с представителями компании напрямую не общалась. Каждый текст проходил через несколько правок, хотя я писала всё в точности по брифу. Комменты от заказчика приходили такие: "Давайте не такой текст, а что-то в духе سوشал-лайзинга". В какой-то момент правки прекращались, после чего я считала текст согласованным. Выяснилось же, что клиент до последнего не смотрел финальные версии, а потом просто публиковал что-то своё. В итоге клиент не оплатил работу агентству, а агентству мне. Сумма маленькая, поэтому я рада, что отдала её за такой урок. Теперь такие комментарии не принимаю. Прошу конкретику. Что значит текст не просоша лайзинг, если он про встречу с друзьями? А что просоша лайзинг и так далее? Да, и теперь не люблю это слово сошалайзинг, это побочный эффект. Фриланс. Работа на фрилансе предполагает полную самостоятельность. Только вы решаете, сколько часов в день вы будете работать, с кем и каким образом. Вы выбираете для себя специализацию или отказываетесь от неё. Ищете заказчиков в социальных сетях или на бирже. Словом, абсолютно всё на ваше усмотрение, и деньгами тоже делиться ни с кем не надо, разве что оформиться как ИП или самозанятый и отчислять государству необходимые взносы. Преимущество: вы сами выбираете себе заказчиков, сами с ними общаетесь. И в любой момент можете это общение прекратить, если что-то не нравится. Вы не зависите от одного заказчика, так как всегда можете заменить его другим. Вы общаетесь с заказчиком напрямую, поэтому всегда можете получить любую информацию и уточнить задачу. Вы никому не отчитываетесь о том, когда начали и когда закончили задачу, если укладываетесь в дедлайн. Хоть вы утром работаете, хоть ночью это ваше личное дело. Недостатки: Вы несёте ответственность за финальный продукт. Вы не можете сказать: "Это за мной корректор не вычитал", "Это задача дизайнера" или "Мне неправильно рассказали". Всё, что вы сделаете, вам и презентовать. К этому надо быть готовым. Плюс надо уметь и быть готовым искать клиентов, продвигать собственный бренд и следить за тем, чтобы вовремя заплатить налоги и взносы государству. Как не сложно догадаться, я предпочитаю именно этот формат работы. Мне нравится выбирать заказчиков и отказывать тем, кому я не могу помочь. Мне нравится отвечать за результат и предлагать максимально подходящие, на мой взгляд, решения. Мне нравится общаться с заказчиками и удивлять их вопросами, которые я задаю, и решениями, которые я предлагаю. Но я понимаю, что этот вариант подходит не всем. Рассказывает выпускница школы контента, копирайтер и редактор Татьяна Кульнева. Однажды я вписалась в работу редактором без договора. Сосватали нас с основателем проекта мои знакомые, которых я люблю и уважаю. Мы договорились на словах, ударили по рукам, и я, засучив рукава, радостно принялась генерить контент для запуска. Через какое-то время я чётко поняла, что ничего мы не запустим, потому что ежедневных летучек и презентаций с KPI в фирменном стиле для этого недостаточно, и подумала, что надо с ребятами прощаться. Не успела я толком об этом подумать, как вдруг в день зарплаты основатель проекта нам сообщает: Дорогие все, как мы и договаривались, с этого месяца переходим на систему оплаты за результат. Есть продажи, есть зарплата. Нет продаж, зарплаты тоже нет. Кто не согласен, выход вон там. Это плохая новость. Хорошая в том, что мы как никогда близки к светлому будущему, и я уверен, что все будет супер. Я в этом уверена не была вообще. К тому же мы договаривались совершенно не так. Никаких ответов на резонные вопросы, как мои копирайтеры могут повлиять на работу отдела продаж или плохо отстроенную воронку, никто дать не смог. Заплатят за уже сделанную работу или нет, тоже было неясно. И это было плохо. Хорошо, что у меня была, да и есть подруга-юрист, которая произнесла магическое юридическое заклинание. Не заплатят, порву их в суде без всякого договора на основании переписки. Я как-то сразу успокоилась, потому что и прецедент у подруги был. Не знаю, как это сработало, но угрожать не пришлось. Деньги перечислили на следующий же день, и я вышла из проекта. А без договора и предоплаты я работать зареклась. У меня самой грустных историй о фрилансе немного. Однажды была клиентка, которая после пяти итераций правок и финальной оплаты решила, что текст ей все-таки не нравится, и она хотела бы, чтобы я все написала заново. Я отказала и обратила её внимание на то, что в договоре прямо написано: новое задание новая оплата. Был у меня клиент, который внёс предоплату за довольно серьёзный проект и исчез, потому что инвесторы, как потом оказалось, не договорились друг с другом. Прошло уже 2 года, а они так и не вернулись ни за предоплатой, ни за текстами. Был клиент, который отдал мои тексты на вычитку знакомому специалисту по SEO. И тот выставил мне типичные SEO претензии про недостаточную частоту ключевых слов, низкую уникальность и что-то там ещё в том же духе. Начинающийся конфликт удалось погасить за 15 минут созвона. Я просто объяснила, что текст, в котором цитируются СНИПы, строительные нормы и фрагменты закона, не может показывать высокую уникальность, потому что в таком же виде эти тексты цитируются на других сайтах. А SEO-тексты я не пишу, поэтому максимальное количество ключевых слов это запрос к другому специалисту. Самая жуткая история у меня случилась в конце 20-го года, когда моя клиентка неудовлетворённая работой написала множество негативных отзывов на меня в социальных сетях, а их подхватили коллеги, не особо разбираясь, что там случилось. С клиенткой я договорилась, конфликт удалось погасить. А я в очередной раз вспомнила, что ошибки это то, на чём мы учимся и благодаря чему становимся лучше. И снова агентство Когда я стала писать про копирайтинг, тексты и все это в социальных сетях, ко мне стали часто обращаться с просьбой порекомендовать копирайтера. То же самое случается и со всеми моими коллегами. Если у тебя в профиле написано, что ты копирайтер, и ты регулярно об этом пишешь, жди писем счастья от тех, кому нужно, как у тебя, но подешевле. Я прошла в этом вопросе три этапа. Рекомендовать знакомых с плохим результатом. Обучать и рекомендовать своих. со средним результатом, никого не рекомендовать, отличный результат. До агентства как такового я так и не дошла, но свой процент за привлечённые заказы получала, бывала. Преимущество: работу выполняешь не ты, а деньги получаешь ты. Кажется, это именно то, о чём все мечтают. Можно полностью передать всю работу на исполнителя, отдав ему контакты заказчика. Можно быть посредником и не отдавать контакты заказчика. Объём вашего участия в процессе зависит от выбора. Недостатки. Лично мне сложно отвечать за работу, которую выполнил не я. Кроме того, я всегда вижу, как можно было бы сделать лучше или вовсе по-другому. Поэтому даже если заказчик доволен, меня не покидает ощущение, что я предложила не лучшее из возможного. В общем, кажется, это не мой вариант развития. Самозанятость или ИП для копирайтера? Информационную помощь с этой главой мне согласилась Мария Ребинина, руководитель компании Кведер, предоставляющий кооператорам услуги по управленческому учёту, финансовому и налоговому планированию. Мария, большое спасибо. Практически все крупные заказчики предпочитают работать с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, потому что работа с физлицом без статуса это головная боль с отчётностью. Кроме того, заказчик должен сверх стоимость работы исполнителя заплатить за него налоги и взносы в бюджет в размере от 30 до 50%. И эти расходы заказчику понятное дело тоже не нравятся. Исполнитель же в этом случае просто получает деньги на счёт и ничего никому не должен. Если же вы зарегистрированы как самозанятый или индивидуальный предприниматель, то обязанности по уплате налога лежат на вас. И тогда, говоря о цене своих услуг, надо помнить, Что от 4 до 6% от полученных денег уйдёт на налоги. Самозанятость. Возможность официально заявить о себе как о самозанятом позволяет вам получать доход, не опасаясь штрафа за уклонение от уплаты налогов или незаконное предпринимательство. Этот статус даёт вам возможность легально заключать договора как с юридическими, так и с физическими лицами. Упрощает общение с банками и позволяет официально подтвердить размер дохода. Для регистрации в качестве самозанятого вам нужно только заполнить заявление на госуслугах, сайте Федеральной налоговой службы, через уполномоченный банк или в МФЦ. Потом подготовить копию паспорта и фотографию. Документы можно подать и лично в налоговую по месту проживания, либо отправить туда заказным письмом. Наиболее удобный вариант подача документов через специальное приложение Мой налог. Как самозанятый, вы будете освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вместо этого вы будете использовать две ставки налога: 4%, если ваш клиент физическое лицо, и 6%, если ваш клиент это компания. Иных платежей нет. Налоговой отчётности тоже нет, но вести дела нужно будет через мобильное приложение Мой налог. Оно выполняет одновременно функции личного кабинета и онлайн-кассы. При получении оплаты в приложение вносится сумма и ИНН клиента. Программа сама определяет по налоговому номеру вид клиента и рассчитывает налог, а клиент получает электронный чек. По итогам месяца программа формирует сумму налога, уплатить который вы должны до 25 числа следующего месяца. При заключении договора заказчик может запросить у вас справку о том, что вы самозанятый. И эта справка также формируется в приложении. У самозанятых нет никаких платежей в пенсионный фонд или взносов на социальное страхование. Отсутствует необходимость заводить онлайн-кассу, так как все чеки формируются в приложении. Вам не нужно открывать коммерческий счёт и платить за его ведение банку. Но при этом и пенсионный стаж вам не начисляется. Обратите внимание, что при регистрации государство выделяет самозанятым налоговый бонус в 10 тысяч рублей. Его нельзя снять или потратить. Налоговая сама засчитывает его в счет уплаты налога, но не всю сумму и не сразу. Бонус снижает налоговую ставку при работе с физическими лицами с 4 до 3% и с юридическими лицами с 6 до 4% до тех пор, пока бонус не будет полностью израсходован. Давайте на примере. Вам поступило 10 000 рублей от физического лица и 30 000 рублей от юридического лица. По истечении месяца налоговая инспекция рассчитает налог. 4% от 10 000 рублей – это 400 рублей. Использованный бонус – 100 рублей. Налог 6% от 30 000 рублей – это 1800 рублей. Бонус – 600 рублей. Итого к уплате. 400 -100 Плюс 1800 минус 600. Остается 1500 рублей. Остаток бонуса 8500. Так будет продолжаться до тех пор, пока бонус не станет равен нулю. Этот бонус переносится на следующий год, если его не успели использовать полностью в году регистрации. Тем, кто только начинает работу, стоит использовать этот статус как самый простой на сегодняшний день. Однако для него есть ограничения. Так, режим самозанятости предполагает, что у вас нет наемных работников, а доход не превышает 200 000 рублей в месяц. При несоблюдении любого из ограничений вы должны сменить статус и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Работа в статусе индивидуального предпринимателя. Для регистрации ИП надо подать заявление лично в регистрирующую налоговую службу вашего района или через МФЦ. Также регистрацию индивидуального предпринимателя можно оформить через портал госуслуг или через некоторые банки. При регистрации вы можете указать один или несколько видов деятельности. Сразу при регистрации стоит подать заявление об упрощенной системе налогообложения. Доходы 6%. Каждый индивидуальный предприниматель обязан уплачивать взносы в фиксированном размере. В пенсионный фонд и в фонд медицинского страхования. В 2021 году эти суммы составляли 32 448 и 8426 рублей соответственно. Срок их уплаты – до 31 декабря текущего года. Если ваш доход индивидуального предпринимателя с начала года превысил 300 000 рублей, необходимо уплатить дополнительно 1% от суммы, превышающей этот лимит, в пенсионный фонд. до 1 июля следующего года. Но это предельные сроки оплаты. Можно платить взносы частями в течение года. Нужен ли вам патент и что это значит? Одна из возможных систем налогообложения для индивидуального предпринимателя патентная. В данном случае слово патент никакого отношения к авторским правам не имеет. Это название документа, подтверждающего ваше право на применение этой системы. Для того, чтобы узнать, можете ли вы приобрести патент, посмотрите на сайте nalog.ru список видов деятельности, по которым есть возможность купить патент в вашем регионе и сколько он стоит. Патент можно приобрести на год или на любое количество месяцев, но не более, чем до конца календарного года. На сайте есть калькулятор стоимости патента. Эта система хороша тем, что вам не нужно рассчитывать сумму налога к уплате и что ли бы учитывать. Оплачивать патент на год надо до 28 февраля. Если по какой-либо причине вы не приобрели патент, то налоги будут рассчитываться как 6% от дохода, если при регистрации вы подали такое заявление. Если заявление не подано и патента нет, вы оказываетесь на так называемой основной системе налогообложения ОСН. Это 13% НДФЛ с доходов И возможно НДС 20% со всеми прелестями ежеквартальной отчётности. Если помимо, например, написания текстов вы шьёте, то надо либо купить второй патент, либо платить 6% с доходов от шитья. Если вы выбрали платить 6% с дохода, то все поступившие в индивидуальному предпринимателю доходы, в том числе авансы, облагаются налогом 6%. По окончании квартала индивидуальный предприниматель самостоятельно рассчитывает налог к уплате. По окончании года сдает налоговую декларацию. Срок оплаты квартальных платежей 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Декларация и налог по итогам года сдается и оплачивается до 30 апреля следующего года. Обратите внимание, что если платить налог в последние дни срока, то в апреле у вас будет уплата налога за четвёртый квартал прошлого и за первый квартал текущего года. Не пора ли завести онлайн-кассу? С 1 июля 2021 года для всех индивидуальных предпринимателей стало обязательным использование касс и выдача чеков. Ответственность за нарушение установлена статьёй 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Предусмотрены следующие штрафы: отсутствие или неприменение кассового аппарата от 1/4 до 1/2 суммы расчёта без применения контрольно-кассовый терминал, но не менее 10.000 руб. На сегодня один из распространённых вариантов приём денег через специальные сервисы, которые получают деньги от ваших клиентов, выдают им чеки и перечисляют деньги на счёт ИП с удержанием своей комиссии. Пример такого сервиса Robokassa. Тарифы на её услуги зависят от вашего оборота и видов услуг. Какие ещё расходы на ведение деятельности надо учесть? Несмотря на то, что законодательство не требует наличия расчётного счёта для индивидуального предпринимателя, большинство банков настаивает на его открытии, не позволяя вести коммерческую деятельность на обычном счёте. Стоимость ведения счёта зависит от выбранного вами банка и его тарифного плана. На самый популярный вопрос, в каком банке открывать счёт, кто лоялен, кто нет, есть множество разных ответов. Для начала стоит выбрать банк, с которым вам удобно общаться и который предлагает максимально комфортные тарифы, отдавая приоритет банкам, специализирующимся на работе с индивидуальными предпринимателями. На сегодня это Точка, Тиньков, Сбербанк, Альфа-банк и другие. Однако не стоит зацикливаться на поиске самого дешёвого тарифа. Ситуация постоянно меняется, и можно потерять слишком много времени. Важно также обращать внимание на комиссии за перевод денег на счет физлиц, свой и других людей. Часто банки предлагают ИП – корпоративные карты. Если вы планируете безналичные траты, то можно пользоваться такой картой. При этом индивидуальный предприниматель на упрощенке 6% может без оговорок оплачивать любые личные нужды с такой карты. Но снятие наличных с неё обычно значительно дороже, чем с обычной карты. Работа с зарубежными заказчиками. Если у вас есть зарубежный заказчик и необходимость принять оплату в валюте, то вы можете это сделать следующими способами. Если вы индивидуальный предприниматель, то по вашей конкретной сделке вам понадобится консультация или валютного контроля вашего банка. или профессионального бухгалтера, знающего правила ведения внешней экономической деятельности. Банк по вашему заявлению откроет два счёта: транзитный и валютный. На транзитный счёт будут зачислены деньги от заказчика. Потом вы переведёте их на валютный счёт и можете тратить, конвертировать или оставить. Рассказывать, почему так сложно, не имеет смысла. Это просто так устроено. Пока по одному договору не набежит сумма заказов, превышающая 200 тысяч рублей, банк ничего не запрашивает. Возможно, только копию договора с переводом на русский язык. До принятия решения, через какой банк принимать валютные платежи, обязательно ознакомьтесь с тарифами банка по валютным операциям. Они могут вас неприятно удивить. Самозанятый может получать доход от зарубежных заказчиков в валюте на свой личный валютный счет. В этом случае налог рассчитывается в рублях от суммы дохода, сконвертированной в рубли по курсу Центробанка на дату поступления валюты. И напоследок, если вы работаете сами, то сами несёте ответственность как за свои личные деньги, так и за налоги. Пользуйтесь сайтом налоговой службы или телефоном горячей линии налоговой службы 8 800 222 22 22. Если что-то непонятно, обратитесь к консультанту, которому доверяете. Это дешевле исправления уже совершенных ошибок. Почему к оператору лучше работать официально? Налоговики объявили 2021 год годом вывода из тени доходов граждан, и сегодня у них для этого есть все возможности и правовые инструменты, а именно Один из самых строгих и сложных законов это Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года номер 115 о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Едва ли кто-то из нас этим занимается, но действие закона может коснуться каждого. Так банки имеют право запросить любые документы, если операция покажется им подозрительной или нестандартной. Анализом операций и выборок занимаются автоматизированные системы, и иногда бывает сложно определить, что именно насторожило банк. Надо понимать, что наши эмоции банку не интересны, так как накануне для него стоит риск потери лицензии при нарушении положений этого самого закона номер 115 ФЗ. Так что банки периодически перегибают палку. И если банк не убедят ваши доказательства легальности доходов, он может внести вас в чёрный список. Тогда всё то время, которое вы это будете оспаривать, ни один банк не откроет вам счёт. Под действие этого закона попадают все юридические и физические лица. А сейчас налоговики получили доступ и к счетам физических лиц. Какие последствия это будет иметь для вас при работе в чёрную, вы, скорее всего, понимаете и сами. При этом компании испытывают недостаток наличности, схемы вывода денег сильно подорожали. И все большему числу компаний проще оплатить услуги официально, чем в конверте. Так что выводы делайте сами. Как копирайтеру увеличить доход? Когда я зарабатывала в месяц 40 тысяч рублей как копирайтер, мне казалось, что если у меня будет 100 тысяч, то это идеально, и больше ничего мне будет не нужно. Когда я стала зарабатывать 100 тысяч в месяц как копирайтер, я подумала, что ну вот если будет 300 тысяч рублей, то это верная свобода. Я могу не продолжать, правда? Сколько бы вы не зарабатывали, у вас всегда будет верхняя планка, до которой вы хотите дотянуться. И я знаю несколько способов увеличить доход копирайтера. Важно, их опробовали и я, и мои выпускники школы контента. Первый способ. увеличивать известность и число желающих работать с вами, потом поднимать цены. Чем вы известнее, чем больше каналов, где о вас можно узнать, чем больше желающих получить именно ваши тексты, тем более высокую цену на текст вы можете себе позволить. Понятно, что пока очередь к вам не стоит, ставка 10 000 рублей за текст скорее оттолкнет, чем привлечет клиентов. Но когда вы можете выбирать клиентов, а они готовы ждать неделями, пока у вас не появится время, тогда наступает время для новой цены. Довольно высокая ставка за текст у крупных компаний, поэтому если вы готовы участвовать в тендерах, выигрывать, предлагать лучшие решения, общаться с заказчиками уровня глав пресс-служб в крупных компаниях, то можно пойти по этому пути. Там часто выделяются серьезные бюджеты, И главное, чтобы вы могли выдать соразмерный этому бюджету результат. Потому что достаточно один раз нарушить дедлайн или сдать текст низкого качества, чтобы надолго закрыть себе дорогу в корпоративные тендеры. Вариант второй работать в партнёрстве и предлагать заказчику законченные продукты. Если вы копирайтер, то скорее всего, вы не умеете и не любите исправлять короткие тире на длинные. ставлять пропущенные запятые и следить за тем, чтобы все кавычки в тексте были одного типа. То есть, ну как? Классно, если вы всё это можете, но и если нет, то с вами тоже всё нормально. Кроме того, вы вряд ли умеете делать полноценный дизайн, следить за правилом внешнего и внутреннего, сочетать шрифты на лендинге и делать стильные баннеры. А вашему заказчику совершенно всё равно, как вы называетесь. И он не хочет текст без вычитки и оформления. Что получается? Если у вас в партнёрстве есть дизайнер и корректор, и вместе вы сдаёте заказчику готовый продукт, то ваша работа стоит дороже. Фактически вы нанимаете коллег на дошлифовку вашей работы до результата нужного заказчику. И из копирайтера превращаетесь в продюсера проекта, человека, который владеет генеральным видением и отвечает за результат. Конечно, это сложнее, чем отвечать только за текст. Поскольку требуют от вас умение слушать не только заказчика, но и коллег, справляться не только со своей прокрастинацией, но и с их сложностями, и постоянно держать в голове цель, не давая себе от неё отклоняться. Результат в этом случае может стоить в разы дороже. Вариант третий выстраивать линейку продуктов от дешёвых к дорогим. Очень часто способность человека заплатить вам больше зависит от того, сколько у него к вам доверия. Когда вы только познакомились, и вас ему представили как копирайтера, его доверие находится где-то в районе нуля. Затем, когда он получает ваш текстa в своём продукте, оно может уйти как в плюс, так и в минус. Когда он читает ваши статьи или посты в социальных сетях, это тоже сказывается на вашей репутации. Если в начале знакомства предложить человеку глобальный проект, скажем, совместное написание книги, но ну, он вряд ли будет готов и к такому заказу, и к его цене. А если сначала написать с ним некоторое количество статей и постов, то возможно, со временем он дозреет и до полноценного сайта за несколько сотен тысяч рублей, и до книги стоимостью в миллион рублей. Израильский маркетолог Александр Левитас называет приём продажи дешёвого продукта перед тем, как предложить дорогой, нога в двери. Я этот приём очень люблю и часто применяю. Например, переехав в Израиль, я использовала его для входа на новый для меня рынок. Дело в том, что в Израиле проживает примерно миллион русскоязычных граждан, у которых есть свой немаленький внутренний рынок. Однако приезжих журналистов и операторов здесь не любят, и скорее предложат работу местному оператору, чем заезжему. Поэтому, начиная работать на израильском рынке, я придумала проект Instagram за час. в соавторстве с местным фотографом Ольгой Бернштейн. Оля была местным лицом проекта, а я штатным писарем. Мы встречались в кафе с заказчиком на час, и за пренебрежимую для многих израильтян сумму в 500 шекелей делали 10 фотографий и 10 текстов. При бережном отношении с таким богатством можно жить в социальных сетях целый месяц. Неудивительно, что после публикации этих постов заказчики видели, как изменилась их лента и реакция на них подписчиков. Что же происходило дальше? Правильно. Они приходили за регулярной работой, которая продавалась им уже совершенно по другой цене. Следующий вариант придумать авторский продукт, который умеете создавать только вы. Такого рода продукты я вижу у коллег довольно часто. Например, экс-журналист журнала Космос Ира Форт в своё время придумала формат пресс-интервью. Это такой диалог с журналистом, в котором он с помощью своих вопросов и ваших ответов пытается нарисовать словами ваш портрет для читателей. Где публиковать и публиковать ли это интервью или оставить подарком самому себе это вопрос уже к вам. Задача интервьюера чем-то похожа здесь на задачу колча. С помощью вопросов он побуждает вас посмотреть на себя чуть иначе. И может быть увидеть какие-то классные качества, которые вы не замечали до сих пор. Другой авторский проект это лонгрид от проекта Storyteller. Они делают целую страницу на Tilda, в которой рассказывают историю о человеке или о компании. Там могут быть сплетены несколько человеческих историй, добавлены факты, врезки, цитаты и иллюстрации. Получается такой текстовый фильм о развитии компании. Как говорит автор проекта Елена Асанова, эти лонгриды пользуются большим спросом у компаний. Максим Ильяхов, не размениваясь на лонгриды, помогает клиентам писать книги. Уже вышла его совместная книга с адвокатом Дмитрием Грицем, музыкантом Антоном Москеляде и готовится ещё ряд новых изданий. Разумеется, такие проекты приносят ему больше, чем принесли бы разовые истории вроде листовок или сайтов. перепозиционирование и ренейминг. Назвать себя редактором или коммерческим писателем. Это то, что в своё время предлагал Максим Ильяхов людям, продающим тексты. Когда копирайтеры выставляли цены за тысячи знаков, коммерческие писатели стали брать деньги за решение задачи и сразу же стали стоить дороже. Процент с продаж. Тема эта популярная. Поэтому я решила поговорить об этом ещё и здесь. Очень часто мне говорят что-то в таком духе. Майя, ну ты же крутой копирайтер. Отлично. Давай-ка работать за процент. Ты рекламируешь, мы продаём, деньги делим, всем профит. И действительно, казалось бы, отличная схема. Но давайте посмотрим на практике. Допустим, вы заказываете у меня продающий текст в блог на Snop. О'кей. Я его пишу, читатели его читают, и что происходит дальше? А дальше они попадают к вам на сайт. А вот там что? Какие там тексты? Удобно ли с ним читателем? Что с юзабилити вашего сайта? Что с вёрсткой? Что с общим ощущением от компании? А сайт вообще работает или хостинг кончился и все читатели ушли в молоко? Далее, на сайте есть кнопка купить. А она точно работает? а во всех браузерах, а телефон есть? А кто и как по нему отвечает? И отвечает ли вообще? Я уверена, вы все пытались купить что-нибудь по интернету и оказывались в ситуации, когда звонишь, пишешь, стучишь, алейни посылаешь, а в ответ тишина. Отдельно я молчу про качество товара или услуги, на которое я тоже никак не могу повлиять. И тут у меня возникает логичный вопрос: Почему копирайтер в голове у большинства предпринимателей всё ещё отвечает за продажи? Не за текст и эффект от этого текста, не за желание людей познакомиться с компанией и узнать о ней больше, не за порыв купить и не за переходы на сайт, а за чёртовы продажи, на которые он по факту повлиять не может. Но ну, правда, друзья, если бы я хотела Отвечать за продажи китайских часов, нагревателей, фарфоровых кукол, услуг психолога, ну, наверное, я бы и открыла там магазин, аптеку, лавку психолога или еще что-нибудь такое. Ну, или стала бы совладельцем. Более того, даже если вы совладелец, может случиться так, что после вашего текста будет достаточно заявок, но их не успеют обработать, или с клиентами пообщается некомпетентный человек. В итоге продаж будет мало, и вы получите меньше денег. В общем, вывод прост. Я категорически не рекомендую соглашаться на показатели эффективности, находящиеся вне зоны вашего влияния. Единственное исключение из этого правила это конверсия сайта. Если вы действительно понимаете, как повысить конверсию, допустим, с 1-2% до 10-15%, то можете согласиться на такую задачу и договориться на процент с продаж. Но точно убедитесь, что вы действительно знаете, что будете делать. Список моих рекомендаций на самом деле открытый. Можно повышать цены на свои услуги. Можно менять целевую аудиторию и искать более доходных клиентов. Можно начинать вести курсы для копирайтеров или для тех, кто ищет копирайтеров и уже практически отчаялся. Предел ограничивается только вашей фантазией и свободным временем. Но вот, что мне кажется безусловно важным. Не забывайте проверять, что это всё ещё приносит вам удовольствие, а не превратилось в бесконечную гонку за золотым тельцом. Как зарабатывать копирайтеру? Шесть практических советов вместо заключения. Обо всём этом мы так или иначе поговорили в аудиокниге. Но теперь давайте просто резюмируем. Что же делать начинающему копирайтеру, чтобы преуспеть? Совет номер один. Для начала откажитесь от слова «начинающий». «Я Катя, начинающий копирайтер. Буду очень рада, если вы поверите в меня». На такие объявления я порой натыкаюсь во френд-ленте. Возможно, вы тоже их видели. А, возможно, и сами так представляетесь, если не так давно решили стать копирайтером и зарабатывать на создании текстов. Я категорически против таких описаний. В интернете нет начинающих и продолжающих авторов. Когда владелец бизнеса приходит с задачей, он идёт не к начинающему копирайтеру, он идёт к вам. Человеку нужен результат, и ему не важно, какой это для вас текст первый или 101-ый. Клиент либо готов заплатить, либо не готов. Так что если вы до сих пор называете себя начинающим копирайтером, забудьте эту формулировку и больше ею не пользуйтесь. Особенно, если хотите расти и зарабатывать, а не оставаться перспективным копирайтером годами. Совет номер 2. Считайте количество рабочих часов. В большинстве случаев то, сколько и как зарабатывают копирайтеры зависит от количества рабочих часов и дней в месяце. Допустим, вы работаете по 8 часов в будние дни, это 40 часов в неделю и 160 часов в месяц. Исходите из той суммы, которую вы хотите зарабатывать за месяц. Поделите её на количество дней и часов и получите желаемую стоимость за час. С учётом этой стоимости и знания о том, сколько часов занимает у вас Написание поста, текста для лендинга или рассылки, вы можете формировать свою линейку цен. Скорее всего, правильно оценивать число рабочих часов. Вы научитесь не сразу. Но у большинства копирайтеров этот навык приходит с опытом. Не удивляйтесь, если поначалу вы будете ошибаться и часов уйдёт больше, чем вы планировали. Это нормальный рабочий процесс. Со временем ваша оценка станет точнее. Совет номер 3. учитывайте ваш уровень и состояние рынка. Не забывайте, что вы, как и любой специалист, работаете на рынке, а не в вакууме. И когда вы думаете о том, как заработать копирайтеру, нужно учитывать состояние рынка. Я говорю не о том, чтобы демпинговать или сравнивать себя с конкурентами. В первую очередь, сравнивайте себя с собой. По мере обучения вы накапливаете опыт, а по мере роста опыта повышаете цены. Вы можете учитывать, как зарабатывают копирайтеры вашего уровня, люди с подобными навыками и опытом. Но ориентироваться на их ценники и в целом на среднюю стоимость, которую вы увидели где-то в интернете, совершенно не обязательно. Скорее, знание о цен конкурентов это мотивация подумать о том, как лучше организовать работу с заказчиком. Ведь чем комфортнее с вами работать, тем лучше вы решаете задачи бизнеса. тем больше шансов, что выберут именно вас и вернутся к вам в дальнейшем. Оценивать текст и выставлять стоимость за количество знаков, как делают некоторые копирайтеры, я не рекомендую. Это ненужный стимул налить воды и написать больше там, где нужно меньшее количество символов. Лучше всего оценивать за единицу, за пост, за статью, за текст для лендинга. Совет номер 4. Делите коммуникацию на этапы. На своих курсах я не советую копирайтерам называть цену сразу. Это ловушка, в которую легко попасть тому самому начинающему специалисту. Пока вы ещё не очень известный автор, вы боитесь, что заказчик уйдёт. Спешите назвать цену и можете легко ошибиться. В итоге окажется, что объём работы большой, а вы назвали слишком низкую цену. И дальше вы пишете десяток статей по этой некомфортной цене, вместо того, чтобы взять выгодный заказ и заработать больше. Когда потенциальный заказчик пишет вам в личные сообщения или на почту и просит указать расценки, договоритесь с ним о коротком созвоне на 15-20 минут. Объясните, что зададите несколько вопросов, и после более полного понимания задачи сможете сделать предложение. Во время созвона расскажите, как вы работаете, и возьмите время на то, чтобы сформировать предложение. Совет номер 5. Заключите договор и фиксируйте письменно все этапы. Про договор мы уже говорили, но повторюсь. Договор нужен исполнителю, так как позволяет более чётко сформулировать, что вы готовы сделать, за какие деньги, в какие сроки и при каких условиях. К таким условиям могут, например, относиться сроки согласования текста с заказчиком, сроки и условия оплаты, сроки предоставления вам необходимой информации, вопросы авторского права. На личном опыте я сталкивалась с ситуацией, когда в договоре присутствовала фраза Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере X рублей, но срок оплаты указан не был. Денег мы ждали очень долго, но предъявить заказчику задержку оплаты было невозможно. Совет номер 6. Учитесь работать с правками. Этот пункт последний по порядку, но не по значимости. Чтобы вносить правки проще и быстрее, записывайте разговоры с клиентами в Zoom или на диктофон. Затем вносите правки по расшифровке, попадая в формулировки клиента. И не забывайте учитывать все этапы: созвоны, правки, другие обсуждения. Это поможет вам точнее подсчитать, сколько времени у вас уходит на работу. Если в целом говорить о том, как зарабатывать копирайтером и когда приходит время для повышения цены, я советую всегда ставить цену немного на вырост. Это не даст расслабиться, и в результате вы будете следить за качеством работы. и постоянно вкладывать в себя и в своё развитие. Для копирайтера это очень нужно и важно. Удачной вам работы.